Варяги коренной народ Руси. Но даже если росы Росомоны пришли на земли Восточных Славян еще вместе с готами, если слово Русь утвердилось еще с той эпохи, варяги-то 9 века с каких щей названы Русью? Как это понимать? И Доша за море к варягам, к Руси, Сицы, Бо, Сязваху, Якуси, друзии зовутся Свие, друзьи же, урани, Англяне, к Кте, Такай и Си. Реша Руси чуть, Словении и Кривичей и весь. Может быть все это позднейшие вставки, выдумки, приспособления истории к более поздней ситуации? Нельзя исключить и такого объяснения, но оно вовсе не обязательно. Но почему Варяги – это Русь? На Руси Варяги появляются в то же самое время, что и во Франции, в 8 веке по рождению Христову. Что вполне логично. Почему, собственно, норманы должны были идти в Дринг на запад и не идти на восток? У нас есть немало сведений о дренгах на восток, в том числе таких, в ходе которых совершались интереснейшие географические открытия. Есть данные о том, что викинги совершали плавание, огибая с севера весь скандинавский полуостров. Они обогнули мыс Нордкоп – самую северную точку Европы, лежащую на 71 градусе северной широты. Продвигаясь на юг, викинги попали в более теплые края, в узкое, защищенное от ветров море, похожее на их родные фьорды. Пройдут века, и это море русские назовут Белым, потому что летом облака будут отражаться в водах этого моря. Но пока что русских здесь нет и в помине. Местное население называет себя Биармами, а свою страну Биармией. В русском языке есть область, называемая Пермской. Племена, входившие в группу Биармов-Пермяков, обитали на огромной территории – от восточного побережья Ладожского озера до Уральского хребта. В открытое викингами море впадала река, которую бьярмы называли Вин. Река Вин – это, несомненно, двина, северная двина. Если викинги оплыли весь скандинавский полуостров, проникли в земли намного восточнее Руси, что мешало поселяться им на южном берегу Балтики? Да ничто. Археология подтверждает, варяги жили на Руси в конце 8 начале 9 века и даже в середине 8 -го. Это показывают и раскопки поселений в Приладожье, для которых некоторыми способами получены даты порядка 780-840-х годов. К эпохе викингов относятся два клада монет, найденных в устье Невы. Самая ранняя монета на Васильевском острове датируется 780-м годом, самая ранняя из склада в Петергофе – 804 годом. Как видите, даты примерно те же. Вообще, южные Приладожье, долина и устье Невы в 8-9 веках – это территория, на которой практически не было славян. Славяне жили километров на 100-150 западнее Невы. Даже много позже, уже во времена древнерусского государства, выплата варяжской дани Новгородом – 300 гривен – шла на содержание небольшого варяжского отряда, который обеспечивал безопасность коммуникаций в Финском заливе. Эти варяги вовсе не были наемниками, а 300 гривен вовсе не уплачивались нахальным завоевателем. Речь шла о плате тем, кто постоянно жил на Неве и поддерживал эту важнейшую часть пути из варяг в греки. Только в конце 11 начале 12 века эта территория переходит под контроль собственно новгородской администрации. Причем я не сообщаю никаких сверхновых, сногсшибательных данных. Все, что я пишу, давно и очень хорошо известно ученым. В том числе все это было подтверждено и в советское время. Перед самой войной экспедиция равдоникасы раскопала скандинавский могильник в урочище Плакун в Старой Ладоге. Часть погребений вполне определенно 8 века. Начиная с 19 века археологи копали и Рюриково городище в двух километрах от Новгорода на правом берегу реки Волхов. По легенде на Рюриковом городище поселился братец Рюрика Синюс. На Рюриковом городище жили князья, которых приглашали новгородцы. После народных восстаний XII века им было запрещено жить в самом Новгороде. Но надо же было проверить, в какой степени правдива легенда. Новгородская экспедиция, работавшая уже в советское время, открыла на Рюриковом городище три слоя. Как пишет уважаемый, но не всегда правдивый справочник, это следы неолита раннего Железного века и русский с XII века. В данном случае справочник даже не лжет, он только лишь чуть-чуть не договаривает, что слой раннего Железного века не имеет ничего общего со славянами. Он содержит скандинавские древности, а так все верно, все в порядке. Даже известно, какие именно скандинавы проникают. Нет, пока еще не на Русь, тут Руси пока еще нет. Мы знаем, какие скандинавы проникают во владение финских племен и славен эльменских Это шведы. В ix 10 веках датчане тоже движутся на восток, но не проникают в восточные земель эстов. Их самое восточное поселение дало название столицы современной Эстонии – Таллин, в переводе с эстонского и означает «датский холм». А вот древнешведских поселений на территории Руси много, и они гораздо старше и IX и 8 8-го века. Двигаясь по водным путям, скандинавы проникают все глубже в сердце страны. Курганы в Гнездово, на Волоке из бассейна Ловоти в бассейн Днепра четко показывают среди них очень много скандинавских курганов 9-10 веков. Некоторые ученые полагали, что не только на Северную Русь, но и на Днепр скандинавы проникли уже в 8 веке. Почему же это отрицается? Видимо, все с той же непонятной и недоброй целью доказать вещи недоказуемой и уж, конечно, совершенно не оскорбительный ни для славян, ни для русского народа что не было никакого варяжского влияния на Русь и что варягов здесь вообще не было. Феодально раздробленные государства Западной Европы не оказывали норманам никакого отпора, сообщает Большая советская энциклопедия. На Руси князья более успешно отражали набеги варягов. И далее. На Руси, где благодаря решительному отпору славян количество норманов и их влияние было меньше, чем на Западе, норманы не смогли захватить территории для поселения. Трудно сообщить нечто более фантастическое, что-либо более далекое от реальности. Не говоря о том, что сами-то князья были варяги, норманы как раз захватили обширные области на территории, где позже возникла Русь. Именно что позже. В 8 веке, когда скандинавы заселяли южный берег Ладоги, славянами там не пахло. И нет в этом никакой контрреволюции. Уже в 1960-е годы было хорошо известно, что скандинавы появились раньше славян в Приладожье, что курганы на южном побережье Ладожского озера в основном скандинавского происхождения. Историки спорят о том, кто такие загадочные рассамоны, россы и русы. Я буду честнее уважаемых коллег, я робко и уверенно заявлю, что не имею об этом ни малейшего представления. Может быть, росы были германцы, а может быть и нет. Даже это не имеет для меня ни малейшего значения. Главное в том, что историки не в состоянии примирить два непримиримых факта. Слово «Русь» появляется до 862 года. Варягов в год призвания тоже почему-то называют «Русью». Об Олеге сказано «Были у него и варяги, и словений, и прочие, прозвавшиеся Русью». Не сказано «Было варяжское племя Русь, ничего подобного». «У Олега были варяги, но варяги, прозвавшиеся Русью». Кажется, я берусь объяснить это удивительное явление. Но сначала я прошу читателя помнить, это придумал я, Буровский Андрей Михайлович. Эта идея – моя интеллектуальная собственность. Жизнь повернулась так, что мысль эта пришла мне в голову во время писания научно-популярной книги, а не монографии, но я собираюсь выступать с ней на научных конференциях, использовать в своей научной работе. Так что предупреждаю, это я придумал. Как ни удивительно, но уважаемым коллегам не приходило в голову, варяги вполне могли стать Русью во время жизни на самой Руси. Действительно, по меньшей мере с 780 года существуют варяжские, то есть древнешведские поселения на южном побережье Балтики, за 80 лет до летописного призвания варягов. В Приладожском крае варяги – самое обычное население, такое же как финно-угры и более обычное, чем редкие пока в этих краях славяне. Они господствуют над завоеванными финнами. Руотси – финское название варягов. Как обычно и случается, это слово начинает означать всех подданных скандинавов – Руотси. Вот и Русь. По мере того, как славяне попадают в этот племенной союз, они тоже становятся Русью. Тем более для славян финское слово Руотси не родное. Оно лишено для них того же смысла. Для финнов Руотси – это все скандинавы, и которые за морем, и которые здесь же, в Приладожье. Для славян сразу же возникает разделение. Варяги, норманы, живут за морем, мы их знаем, но мы не они, они не мы. А Руотси, Русь, они наши соседи, один из народов нашего края. Если принять это предположение, становится понятно и насчет призвания варягов. Не просто ведь варягов, а варягов, нареченных Русью. Восстали племена, уже завоеванные варягами, Руотси. Какую форму принимала свара первобытных людей, хорошо известно хотя бы по резне древлян в годы правления Хельги, Ольги. Варяги, спасаясь от истребления, бегут. Но, между прочим, еще совершенно неизвестно, куда именно они убежали. Нигде в летописях не сказано, что варяги из Руси бежали именно за море. Нигде не сказано, поплыли славяне в Скандинавию через Варяжское море и позвали оттуда варягов. Ничего нет в летописях про это морское путешествие. Сказано, послали к варягам.